и любви, и натали, и будничности, и одиночества. Глава восьмая. Так ты, значит, завтра уезжаешь? повторила Наталья. Она лежала одетая на кровати в жиле и о чём-то думала. Как только она приехала, Он всё рассказал ей. В общем, довольный, что может предстать перед ней в роли чистолюбца и триумфатора, куда более лестной, чем роль незадачливого неверостника. Увлёкшись, он даже с некоторым пафосом заговорил о важности новой работы, о моральной ответственности перед читателями, о страстном интересе, который всегда вызывает у них внешняя политика. Словом, он проявил такой энтузиазм, Какой ему следовало бы выказать при разговоре с Жаном по телефону. Ему даже пришла в голову несколько ироническая мысль, что он старается ослепить свою любовницу, чтобы заглушить голос совести, укорявшей его за то, что он не оправдал надежд своего друга. Однако Наталья совсем не была ослеплена, скорее оглушена. Я вы на неделю, сообщил он, на неделю или на две, и потом вернулся. Работать начну с октября. Как школьники, рассеянно бросила Анна. По мере того, как Жил рассказывал о предстоящей работе, Он всё больше начинал верить, что предложение это заманчиво, и в конце концов даже рассердился на себя и на Наталью за то, что из-за сегодняшнего свидания рискуют потерять такую должность. Но вслух он всё же не осмелился это сказать. Она сама заговорила об этом. Если всё так важно, почему ты не выехал сегодня? У нас же было назначено свидание. и хотя он сказал святую правду, ему почудилось в собственных словах какая-то фальшь. Она пристально посмотрела на него. А, может быть, ты просто подумал, что неудобно бросить женщину, ограничившуюся короткой запиской, даже если ты знаком с ней только 2 недели. Говорила она спокойно, а Жан поймал себя на том, что отрицательно качает головой и пожелуй даже краснеет, как будто он целгал. А что если она в конце концов права? И он больше никогда не вернётся. Его захватит Париж, лето, приятели, море, путешествия, и, возможно, Наталья останется для него лишь воспоминанием о двухнедельном романе в начале лимузенского лета. Внезапно он увидел себя глазами этой женщины свободным, смелым, вноси легкомысленным и уверенным в себе, каким был всю жизнь. Глубокая нежность овладела им, и он сам не знал, чем она вызвана, благодарность ему за то, что она возродила его прежний весёлый, почти уже забытый им образ. Или это говорила в нем жалость к ней, предчувствие, что он не вернется? Он наклонился к ней. А если я не вернусь, что ты сделаешь? Приеду за тобой. Миролюбиво сказала она. Обними меня. Он обнял ее. И сразу позабыл и Париж, и политику. Он цинично подумал, что ему будет недоставать такой любовницы, но тут же забыл и об этом и долго лежал неподвижно, положив голову ей на плечо, испуганной мыслью, что должен расстаться с нею хотя бы ненадолго. Она молча гладила его по голове, перебирала ему волосы на затылке. Заходящее солнце заливало комнату светом, и Жэль понял, что никогда не забудет этого мгновения, что бы ни произошло в дальнейшем. "Я отвезу тебя на вокзал", сказала она, "только не в лимож, а во "Вержион". И приеду за тобой, когда ты вернёшься". Её голос и прозвучал какое-то странное спокойствие. похоже на спокойствие отчаяние часть 3